Глава пятая. «Хотя бы попытаться». «А что, нормальный сон», — заявила Алиса с откровенной завистью. Аля разозлилась. Она с большим трудом заставила Марка отцепиться и уйти к Кариму, который плыл впереди атомным ледоколом. Она мучительно подбирала слова, способные убедить Алису, что все серьезно и пугающе. Она очень надеялась, что Алиса не испугается, конечно, но примет рассказ как задачу, требующую обдумывания и решения. Иногда это помогало. Мыслила Алиса очень практично и здраво. Она побаивалась, что Алиса заподозрит попытку глупого розыгрыша или начнет высмеивать суеверность Али. Бывало такое. И бесило здорово, особенно когда насмешки были обоснованными. «Чего Аля...» Не ожидала, так это спокойной и одобрительной зависти. Как если бы Алиса узнала, что подруга сдала все экзамены автоматом, выхватила инвайт на супервечеринку или получила коммент-инфлюенсерки с миллионом подписчиков. «Алиса», — сказала Аля, сдерживаясь, — «он ненормальный. Он криповый, как, не знаю, влюбленный Марк с топором». Марк, с сеттером скакавший вокруг Карима, тут же оглянулся на девушек, махнул рукой и обозначил готовность дождаться и изо всех сил развлекать дальше. Алиса пресекла эту готовность выразительными жестами и согласилась. «Это достойно сочувствия». «Блин», — сказала Аля, — «Алис, мне не сочувствие нужно». «А что?» «Блин», — повторила Аля отчаянно, — «я не знаю». «Что делать-то?» «Идти, прийти, веселиться, в полном соответствии с планом!» «Да я уже шла, пришла и веселилась! Это второй раз!» заорала Аля шепотом. «Второй фигня!» — хладнокровно отрезала Алиса. «В дне сурка Мюррей вон миллион раз одно и то же прожил и только лучше стал!» «Я не собираюсь миллион раз!» — начала Аля... Я оборвала себя, чтобы свирепо напомнить. Тут не день сурка и вообще не кино, а жизнь. Вот и живи. У тебя же конкурентное преимущество. Ты знаешь, что дальше будет. Ничего я не знаю. Ну как? Ты же сама говорила, придем. Потом горка и шашлык. Хотя я это тоже знаю. И все знают. Программу хором согласовывали же. Зато ты в подробностях все изучила. Вот что сейчас будет? «Не помню». Аля помнила, что они просто шли по этой вот дороге и пришли к базе. Поворот к ней вон за тем хвойным моском, самая заметная сосна, в котором как будто расколота. Но как это скажешь, чтобы звучало непредельно глупо? «Ясно», — сказала Алиса. «Что тебе ясно?» — спросила Аля, мгновенно обозлившись. Алиса посмотрела на нее и ускорила шаг, чтобы нагнать парней. Аля остановилась. Вокруг был лес. Холодный и мрачный, даже под слепящим солнцем. Особенно под слепящим солнцем. За спиной была дорога к вокзалу. Дорога была пустой и заснеженной. Цепочки следов это только подчеркивали. Вокзал тоже был пустым и заснеженным. А чемодан был в джипе Тенатин. На это-то плевать, Алиса потом привезет, но не привезет, фиг с ним, будем считать, что потерялся. Мама смирится, папа с Амиром не заметит. И это уж точно не так глупо, как идти навстречу дурному предчувствию. Марк и Карима глянулись, прежде чем исчезнуть за поворотом. Марк, конечно, замахал и заорал. Слова заметались между деревьев и рассыпались, не донеся смысла, которого, скорее всего, и не было. Алиса прошагала мимо парней, не оглядываясь. «Ну и ладно. Ясно ей, понимаете ли». «А сбегать не тупо, да?» — подумала Аля. Подумала еще и решила, что тупо. Подумала совсем основательно уже ежась и переступая от холода скользнувшего в сапоги и под шарф, обругала себя и поскрепела вперед по опустевшей дороге к повороту на базу и к дурному предчувствию, которое умный взрослый человек должен не подтверждать и не оправдывать, а опровергать, хотя бы попытаться.